Глава семьдесят В стальном кольце. Когда Баконан и Маккейп много лет назад завладели этой жалкой страной, продолжал Джулиан Касл, они выгнали всех попов. И Баконан, шутник и циник, изобрел новую религию. Слыхал, — сказал я. Ну вот. Когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, ибо Конан поставил себе цель давать людям ложь, прикрашивая ее все больше и больше. Как же это случилось, что он оказался вне закона? Это он сам придумал. Он попросил Маккейба объявить его вне закона, его самого и его учения, чтобы ввести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. И Касл прочел стишок, которого нет в книгах Баконана. «С правительством простился я, сказав им откровенно, что вера — разновидность государственной измены». «Баконан и крюк придумал, как самое подходящее наказание за баконизм», — сказал Касл. «Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее Мадам Тюссо?» Касл жутко скривился и подмигнул. «Тоже для страстки». «И многие погибли на крюке». Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казни, но на самом-то деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккейп немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу баконистов, то есть всего народа. — он уютно скрывался в джунглях, — продолжал Касл. И там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносило его паство. Мак -кейп собирал безработных, а безработными были почти все, и организовывал огромные облавы на Боконана. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Боконан окружен стальным кольцом, и кольцо это безжалостно смыкается. Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть не до апоплексического удара, докладывали Маккейбу, что Баконону удалось невозможное. Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать чудо и чудес.